глава 3 несмотря на то что деньги были теперь последним на недостаток чего мог бы жаловаться винер его страсть к дешевой покупке редкости искусства сохранилась в полной мере именно так не к приобретению произведений искусства вообще а только к тому чтобы купить их за десятую долю стоимости вырвать из рук тех кого судьба приперла к стенке он не упускал тяжелых обстоятельств в которых находились его соотечественники Чтобы рыскать по складам комиссионеров и по частным адресам немногих усылевших коллекций, Винер находил время даже среди всех своих многочисленных дел. Это было удивительным свойством его натуры. Спекулянт неумолимо просыпался в нем, когда в воздухе пахло возможностью наживы. Область искусства не составляла исключения. Он, как скупой рыцарь, вел точный реестр своим приобретениям. Против каждого из них значилась цена, по которой оно было куплено, и рядом с ней сумма, за которую винер мог его продать. Если конъюнктура на рынке картин менялась, он старательно зачеркивал прежнюю цифру и вписывал новую, не уставая подводить баланс. Это было душевной болезнью, которую он не мог, а может быть и не хотел преодолеть, несмотря на то, что она заставляла его тратить совсем не так мало времени и сил, нужных ему на гораздо более важные, с точки зрения его хозяев, дела. Таких хозяев у него было теперь двое. Одним был Джон Ванденгейм, третий, в полной власти которого находились завод реактивных снарядов и лаборатория Виннера. Вторым – своеобразный политический трест, возглавляемый Куртом Шумахером. Круг деятельности этого, с позволения сказать, треста, заключался в поставке политических провокаторов и штрейкбрехеров, диверсантов и фальсификаторов всех квалификаций во всех областях жизни. В организации и гангстеровских приемах работы Трест Шумахера принял весь опыт своего увянувшего и сошедшего за время войны со сцены предшественника, такого же темного политического предприятия, конторы по поставке шпионов, диверсантов и убийц, организованные в свое время Троцким. Так же, как контора Троцкого, трест Шумахера мог прислать простых штрейкбрехеров, но мог поставить и философов, которым поручалось разбить основы человеческих понятий о национальном достоинстве, патриотизме, о чем угодно другом, что стояло на пути нанимателя, будь то торговая фирма или целое правительство. Что касается самого Виннера, то он был дважды на службе американских оккупантов, и как ставленник Ванденгейма, и как отданный в американцам член шайки Шумахера. Винер не был мелкой сошкой. В числе агентов современной социал-демократии он значился в первых рядах. Выше его, по социал-демократической иерархии, стояли только главные бонзы, вроде самого Курта Шумахера и других. Винер был в области техники и прикладных наук тем же, чем какие-нибудь Отто Зур или Клаус Шульц являлись в философии. Он был как бы полномочным представителем этой шайки агентов американского империализма, орудовавшей в рабочем движении Западной Германии и имевшей особое задание – представлять ее, эту шайку, в реактивном деле. Его задачей было следить, чтобы эта машина убийства работала на американцев так же исправно, как она прежде работала на Гитлера. И Квиннеру как нельзя больше подходило определение – данная кем-то нынешним главарям немецкой социал-демократии, удлиненная рука военной администрации и лейбористской партии. Да, Винер был одним из пальцев этой очень длинной и очень грязной руки, пытавшейся залезть в душу и в карман немецкого народа. Чем хуже жилось простому немецкому человеку в оккупированной западными державами Тризонии, тем тверже чувствовали себя члены шайки Шумахера, тем выше котировались ее акции у нанимателей, и тем больше становилась личная доля каждого из них в добыче, которую рвали с немецкого народа англоамериканские оккупанты и свои немецкие монополисты. Чем больше становились доходы, тем выше задирались носы участников шайки, и в их числе доктора Вольфганга Винера. В свои 60 лет он заносчив носил такую же черную, как 10 и 15 лет тому назад бороду ассирийского царя. Полной противоположностью Виннеру был пришедший с Роу английский физик Блэкборн, грузный сутуловатый мужчина в мешковатом костюме, ставшем ему заметно широким. По внешнему виду и по скромности, с которой он уселся в уголке столовой, старике было трудно угадать одного из величайших авторитетов атомной физики, каким еще недавно считала Блэкборна вся Западная Европа, до тех пор, пока он в день окончания войны не отказался вести дальнейшую работу над атомной бомбой. Он заявил себя решительным сторонником запрещения этого оружия и потребовал использования энергии распада атомного ядра исключительно для мирных, созидательных целей человечества. И тогда, как по волшебству, старый ученый из величайшего авторитета быстро превратился в старого чудака, выжившего из ума и одержимого фантазиями, смахивающими на сказки для детей, так писалось тогда, а еще полном силы творческой энергии и физики, мысли которого не сошлись с планами его хозяев. Изгнанный из своей лаборатории, вынужденный покинуть Англию, лишенный материальной поддержки для проведения опытов, старик в смятении скитался по Северной Европе. Он не верил в реальность случившегося и не понимал, что в мире, управляемом законами наживы и разбоя, не может найтись никого, кто материально поддержал бы его работы. Блэкборн долго странствовал. подавленный и растерянный, по привычке присаживаясь по утрам к письменному столу в номерах гостиниц и из досады отбрасывая перо при воспоминании об утраченной лаборатории, о недостающих ему исполнительных помощниках и внимательных учениках, при мысли о том, что он превратился в нищего и бездомного старика, а все представлявшееся ему прежде прочной собственностью, оказалось мифом в кредит. Но самым страшным для него... Был чудовищный разлад с миром, еще остававшимся его миром, со средой, еще бывшей его средой. Неожиданным и потрясающим было для него открытие, что всю жизнь, оказывается, он работал не для создания жизненных благ и не для процветания человечества, а ради разрушения лучшего, что оно создавало веками упорного труда. Работал для неспровержения элементарных понятий свободы, демократии и человеческого достоинства, который кто-то успел опутать ложью и не звести в бездну унижения. И все это произошло, пока он, забыв о мире и людях, сидел в своей лаборатории занимался над социальной наукой, ловко подсунутой ему Черчиллем еще в самом начале войны. Подобно удару грома над головой, вдруг прозвучала истина, гласившая, что он вовсе и не хозяин своих мыслей, своих открытий, своих идей, а всего лишь жалкий наемник заморских капиталистов, незаметно вползших в этот его творческий мир и незаметно повернувших все его устремления совсем в другую сторону, чем он когда-то мечтал. Мечты? Они разлетелись, как хрустальный замок, от грубого удара жестоких дикарей, ни черта не понимающих ни в науке, ни в законах физики, ни в законах развития жизни и не способных ни на йоту приобщиться к его идеям. Эти дикари гнездились в пещерах лондонского Сити и и Нью-Йоркской Оу-стрит. Им не было дела до мечтаний старого физика, им нужна была бомба, и вот все полетело к черту. Он скитался, как непрекаянный, в поисках успокоения, не зная, где его искать, и нашел его, наконец, во Франкфуртском университете, в скромной роли профессора физики. И вовсе не случайно, именно тут, во Франкфурте на Майне, где сейчас самые острые интересы бывших хозяев Блэкборна, его гидом оказался никто иной, как агент британской секретной службы. Блэкборн не догадывался об этом, как не подозревало того, что на всем его пути от Лондона до Копенгагена и от Копенгагена сюда, в сердце Тризонии, все его «случайные» в кавычках дорожные знакомые были агентами Интеллидженс Сервис, не выпускавшие его из виду ни на один день. поэтому, когда Роу пригласил его провести приятный вечер с приятелями, старый физик, не подозревая ничего дурного, согласился. Пока Блэкборн, не обращая ни на кого внимания, листал какую-то книгу, сидя в углу столовой, а остальные гости занимались коктейлями, Роу без стеснения бродил по комнатам франкфуртской квартиры Виннера, поворачивая к себе лицом прислоненные к стенам многочисленные холсты и, рассматривая их, с бессмысленным вниманием пьяного. Изведка он возвращался к общему столу, чтобы отхлебнуть глоток устрицы, приготовленной кем-нибудь из присутствующих. Еще в самом начале вечера он с удивлением обнаружил, что не только отец Август Гаусс, но и все остальные гости, кроме Виннера, знают способ приготовления этого коктейля, который он считал своей монополией. Кажущееся увлечение трофеями Виннера не мешало Роу, улавливать каждое слово, произносимое за столом. Он видел, как твердо и дробно стуча каблуками, в комнату вошел седой старикашка. Винер представил гостя как своего старого друга, генерала фон Шверера, которому их друзья-американцы любезно предоставили возможность прибыть сюда из Берлина, так что берлинские власти об этом и не знают. Роу услышал короткий диалог, произошедший между генералом и Паркером. «Не узнаете?» с оттенком насмешки спросил Паркер. Генерал несколько мгновений пристально рассматривал лицо американца, потом сделал быстрое отрицательное движение маленькой головкой. «А нашу последнюю встречу в салоне мадам Чан Кайши тоже забыли?» спросил Паркер, и, увидев, как обиженно насупился генерал, расхохотался. «Значит, догадались, кому обязаны своим отъездом из Китая?» блэкборн услышал фальцет Шверера, как иглой пронзающей жужжание других голосов. Гости были уже сильно навеселе и касались многого такого, что представляло интерес. Генерал сразу заговорил о войне. Старый физик, едва уловив характер разговора, понял, каким приятелем Роу он попал и хотел было уйти, но, подумав, решил остаться. Шверер говорил, обиженно поджимая губы. — Вы ставите вопрос на голову. Не ученые заставляли и будут заставлять нас бросать бомбы. Не тактика и стратегия превратились в орудие науки, а наука превратилась в их помощника. Но вы должны признать, дорогой мой Верер, фамильярно проговорил Винер, что именно открытие и изобретение становятся основными элементами тактики. Скоро ученые дадут нам возможность уничтожать врага, не видя его. Я не сторонник мистера Винера, но на этот раз он прав. сказал Роу. «Ученые с их лабораториями оттеснили генералов на второй план». Генерал заносчиво вскинул было голову, но тут же совладал со своим раздражением против не в меру развязанного победителя и, насколько мог спокойно, проговорил. «Мышление господ цивильных профессоров так организовано, что они не знают, когда следует привести в действие их собственное изобретение». «Этот момент...» «Никогда не определялся и военными», — сказал отец Август. Он сбросил пиджак, расстегнул манжеты и, закатав рукава, воскликнул. «Ну-ка, господа, позвольте вместо этой устрицы приготовить вам кое-что по старому монашескому способу». Даже Роу крякнул, задохнувшись от крепкой смеси, которую взболтал Паттер. «Обязанности бармена. Перешли к Августу. Настроение быстро повышалось. Запылал даже острый нос Шуэрера». и на лоснящихся желтых щеках Виннера появился легкий румянец. Он воспользовался первым случаем, чтобы вернуться к прежней теме. Все старые представления о факторах войны и победы, вроде искусства полководцев и мужества армии, дисциплины, сытой пищи, румяных щек и крепких икр солдата, все это отходит на задний план по сравнению с фактором оружия, стреляющего на тысячи километров. Роу лукаво подмигнул. «А вы не преувеличили насчет выстрела на тысячу километров и прочего? Мы сможем произвести его не сегодня-завтра, если...» «Если...» «Если получим инженера Шверера», — сказал Винер. «Вы полагаете, — насмешливо спросил Блэкборн, — что один инженер может заменить миллион солдат?» Винеру хотелось изобразить на своем лице презрение, но вместо того черты его сделались попросту злыми, и непримиримая зависть прозвучала в его голосе, когда он сказал «Вам не понять, мы говорим о Шверере, об Эгоне Шверере». При этих словах генерал гордо выпятил грудь, как если бы речь шла не о его сыне, навсегда потерянном для него. Генерал с нескрываемой неприязнью посмотрел на старого ученого, который, кажется, оспаривал гениальность его отпрыска. Блэкборн действительно сказал «Неужели вы полагаете, что будь этот ваш инженер, хоть бы трижды гением он сможет заменить народные массы, без участия которых вы не овладеете даже квадратным сантиметром чьей бы то ни было земли. Наши снаряды, Блэкборн повелительным жестом остановил Винера. Даже миллионы снарядов остаются только снарядами, не они воюют, а народ. Разве в этом вы еще не убедились на опыте последней войны? Неужели вы не поняли, что воля народа побеждает любую технику, любые снаряды? не понимая, что вы имеете в виду. Волю русского народа, поставившего на колени всю немецкую машину войны. Винер пожал плечами и с гримасой проговорил. Мы говорим о науке и о войне, а вы занимаетесь агитацией. Тогда, пренебрежительно махнув в сторону Винера рукою, с видом говорившим бесполезно спорить, Блэкборн снова опустил взгляд на закрытую было книгу. Значит, спросил Роу Винера, все дело в том, чтобы добыть для вас этого Эггана Шверера? «Ну, конечно же», — воскликнул оживляясь Винер, — «Эган Шверер увез с собою свои расчеты, очень важные расчеты. Это звено, которого нам теперь не хватает. Конечно, мы восстановим его и сами, но сколько времени нам на это нужно? Да, Шверер нам необходим с тем, что осталось в его голове. Дайте нам Шверера, и мы очень скоро сможем стрелять на три, на четыре тысячи километров. Генералы смогут побеждать, не выходя из своих вашингтонских кабинетов. — Вот мы договорились до полной чепухи! — с пьяной откровенностью воскликнул Роу, крепко стукнув стаканом по столу. Шверер поморщился. Глаза Августа, критически наблюдавшего, как и Роу, сузились. Винер насмешливо поднял бокал, чтобы чокнуться с Роу. — Вам не кажется верным? — начал он. что если ваши союзники поставили Японию на колени двумя бомбами образца 45-го года, то, если вы не знакомы с действительным положением вещей, милейший доктор, то могу вам сказать, — ответил Роу, — в тот день, когда летающие крепости еще только начинялись атомной дрянью, Япония, ничего не зная об этом, уже подогнула ножки. Она уже намеревалась просить пощады, так что бомбочки падали уже на ее склоненную шею. «Совершенно верно», — раздался из угла, где сидел Блэкборн, его уверенный голос. «К тому времени победа над Японией уже была решена на материке, где ее армия была разгромлена русскими». «Ну это уж слишком», — сердито крикнул Винер. «А Август Гаусс, чтобы перебить физика, протянул ему стакан с коктейлем. Попробуйте моего сочинения». «Не пью», — сказал Блэкборн, — «и книгую, как если бы брезгов прикоснуться к священнику», отвел его руку и настойчиво продолжал. Удар советской армии был решающим и там, в победе на Востоке. Ни для кого из нас не было в этом сомнений уже тогда. «Для кого это нас?» — поднимаясь из-за стола, визгливо крикнул Шверер. «Для огромного большинства людей Европы и в Америке. Для всех, кто не имел тогда представления об быстром смысле игры, ведшейся за спиной русских». «Здесь не хватает только микрофона-передатчика какой-нибудь коммунистической станции», — сказал Август. блэкборн усмехнулся. «Не думаю, чтобы они пожелали транслировать такого старого осла, как я. Но я бы от этого не отказался. Однако продолжаю свою мысль. значение удара русских не было сомнений уже тогда, а теперь нет сомнений в том, что истинным назначением атомных бомб, сброшенных на голову японцев, было устрашение русских». Мы уже тогда помышляли о том, чтобы, воздействуя на нервы русских, помешать им спокойно трудиться по окончании войны. Да-да, господа, я отдаю себе полный отчет в том, что говорю. Мы хотели испугать русских. Презрительно усмешка искривила его губы, когда он оглядел присутствующих. Не очень стыдно. Бомба, сброшенная на врагов, предназначалась нашим самым верным, самым бескорыстным союзником — русским. Вранье, — проворчал Паркер. но так громко, что его могли слышать все, в том числе сидящий в отдалении Блэкборн, и еще громче повторил «Вранье». Но Блэкборн ему ответил только пренебрежительной усмешкой. «Выходит, что вы пошли в своих догадках дальше, чем сами русские». Стараясь попасть в иронический тон ученого, проговорил Август. «Напрасно вы так думаете. Для всякого, кто следил за советской печатью и литературой, было ясно, что они разгадали наш замысел». устрашение, еще раз устрашение, игра на их нервах. Наша реклама сработала против нас. Правда оказалась совсем иною, чем мы ее расписывали. Сталин, на мой взгляд, совершенно справедливо сказал, что наши атомные бомбы могут устрашить только тех, чьи слабые нервы не соответствуют нашему суровому веку. Однако это не помешало Молотову тут же заявить, что русские сами намерены завести себе атомные бомбы, — вставил Паттер. «Он говорил об атомной энергии, а не о бомбе. И, насколько я помню, еще кое о чем. Именно так, еще кое-что», — отпарировал Блэкборн. «Значит, они не очень-то полагаются на крепость своих нервов», — со смехом сказал Винер. «Нет, по-моему, это значит, что они вполне уверены в слабости наших», — ответила ему Блэкборн. «Честное слово». — с возмущением воскликнул Винер. — Можно подумать, что вы не верите в действие бомб, которые мы пошлем в тыл противника? — Мне не нужно ни верить, ни не верить, — спокойно сказал физик, — потому что я, так же, как вы, с точностью знаю ударную силу каждого типа существующих бомб. — Ничего вы не знаете, — угрожающе потрясая кулаками, закричал Винер. — То, что мы создадим без вашей помощи, — «Будет в десятки, в сотни раз сильнее того, что создано при вас». С мягкой любезностью, звучавшей более уничтожающе, чем если бы он обозвал его самыми бранными, самыми позорными словами, старый физик произнес, обращаясь к Виннеру. «Позвольте узнать, хорошо ли оплачивается ваша работа, сэр?» И, сделав вид, будто внимательно слушает, наклонился в сторону оторопевшего Виннера. Тот, оправившись, сказал, «Вы сами знаете». вы тоже занимались этим делом?» Старик сделал несколько неторопливых, отрицательных движений головой и все так же негромко произнес. «Нет, я никогда не занимался шантажом. Послушайте, то, что вы делаете, не смущаясь, продолжал физик, шантаж. Правда, шантаж несколько необычного масштаба. Я бы даже сказал, грандиозный шантаж, но все же только шантаж. «Вы забываетесь», попытался крикнуть Винер, угрожающе придвигаясь к Блэкборну, но ему загородил дорогу Роу. Он покачивался на нетвердых ногах, и его глаза стали совершенно оловянными. Глупо хихикая, он дохнул лицо Виннеру винным перегаром и проговорил заплетающимся языком. «Не трогайте моего старика. Желаю, чтобы он говорил. У меня такое настроение». А главное, Роу, оглядев всех, остановил взгляд на Виннере. Мне начинает казаться, «Если старикан говорит, что вы шантажист, то, может быть, это так и есть, а?» «Вы сошли с ума!» — крикнул Виннер, поймав на себя ободряющий взгляд Паркера, которому тоже после нескольких лишних рюмок устрицы начинал казаться забавной эта перепалка. «Вы совершенно сошли с ума!» — повторил Виннер. «То, что мы создадим реальность, такая же реальность, как наше собственное существование!» «Хот черт!» — Роу провел ладонью по лицу — Я, кажется, перестаю что-либо понимать. Значит, вы считаете, что мы с вами реальность? Перестаньте кривляться, Роу, — крикнул Паркер. Винер прав. Роу повел в сторону Паркера, налившимися кровью глазами, и ничего не ответил. А Блэкборн рассмеялся было, но резко оборвал свой смех и грустно проговорил. Меня утешает вера в то, что там, где дело дойдет до выражения воли целых народов и вашего собственного немецкого народа, и моего, и американского, и любого другого. Там здравый смысл, стремление к добру и здоровые инстинкты жизни возьмут верх над злой волей таких ошметков наций, как ваши и бывшие мои хозяева, как вы сами, милейший доктор Винер. И мои седины позволят предсказать вам, в кладовой народов найдется веревка и на вас, моток крепкой веревки, которая хватит на всех, кого не догадались повесить вместе с кейтелями, Заукелями За и прочей падалью. Винер приблизился к ученому и, бледнее от ярости, раздельно проговорил. «Вы мой гость, но...» «Пожалуйста, не стесняйтесь. Это уже не может иметь для меня никакого значения», — насмешливо произнес Блэкборн. «Но я прошу вас», — хотел продолжить Винер. Однако старик перебил его. «Можете не беспокоиться. Я не собираюсь сделать вашу квартиру местом красной агитации». Он обвел присутствующих широким жестом. «В этом обществе она не имела бы никакого смысла. Но я обещаю вам, что если буду жив, то поставлю на суд народов свои идеи против ваших и верю в исход этого суда». На этот раз рассмеялся Винер. «Вас привлекает такая перспектива?» «Нет, это не для меня. Этого не будет. Даже если правда все, что вы тут говорили, пытаясь развенчать могущество атомного оружия, вы забыли об одном». о его агитационном значении. — Шантаж страхом, — брезгливо проговорил Блэкборн. — История слишком серьезная штука, чтобы ее можно было делать такими грязными средствами. — Вы не историк, а физик, профессор, — язвительно проговорил отец Август. — Если бы меня убедили в том, что я не прав, я, не выходя отсюда, пустил бы себе пулю в лоб. Винер вынул из заднего кармана, и с насмешливой улыбкой протянул Блэкборну маленький пистолет. «Возьмите, дорогой коллега, он вам понадобится еще сегодня». Отец Август подошел с полным стаканом коктейля и тоже протянул его ученому. Тюремный бюджет обычно предусматривает стакан ободряющего, приговоренному к смерти. Блэкборн без всякой церемонии оттолкнул его руку так, что содержимое стакана расплескалось, заливая костюм Паттера, и с достоинством произнес «Нет, достопочтенный отец, и вы, — он движением подбородка указал на Винера, — не выйдет. Я еще поживу, назло вам поживу. Мне еще в очень многом нужно разобраться, очень многое понять, мимо чего я прежде проходил. Стыдно, имея седую голову, признаваться, что только-только начинаешь понимать кое-что в происходящем вокруг тебя. Очень стыдно, но нельзя больше быть малодушным. Рано или поздно надо перестать прятаться от самого себя». Это ниже человеческого достоинства. Если не хочешь потерять уважение к самому себе, то нельзя становиться глупее Страуса. Нужно вытащить голову из травы и посмотреть в глаза жизни. Блэкборн сделал несколько шагов по комнате, остановился, задыхаясь, и протянул руку к окну, словно ему хотелось распахнуть его, чтобы впустить в комнату свежего воздуха. Задумчиво проговорил: "Я теперь понял, почему для меня не оказалось места в моей стране. Меня терзала мысль, смогу ли я прожить вне Англии, которая столько значила для меня. «Как видно», — насмешливо бросил Винер, «да, как видно, я смогу прожить вне Англии, так как живу уверенностью, что вернусь в нее. Это не может не случиться. Я слишком верю в свой народ, чтобы потерять надежду на то, что он придет в себя и прогонит шайку авантюристов, который держит в руках власть над ним. Роу, прищурившись, посмотрел на старика. — Не имеете ли вы в виду правительство его величества, сэр? — с пьяной важностью спросил он. — Безусловно. — Я могу предложить вам работу у себя, профессор, — сказал Уинер. — Вы загладите свои ошибки, и Англия примет вас обратно. — Я не совершал никаких ошибок, — с достоинством сказал старик. — Если не было ошибкой, ваш отказ работать над атомным оружием. «Значит, ошибка в том, что вы прежде делали его?» «Нет», — Блэкборн сделал гневное движение. «И то, и другое было правильно. Пока я верил, будто это оружие направлено на разгром фашизма, а, следовательно, на благо человечества, я его делал. Когда я получил уверенность, что оно направлено на укрепление нового фашизма, а, следовательно, во вред человечеству, я готов своими руками уничтожить его». «Это уже нечто большее, чем простое неодобрение того, что мы делаем», — спокойно сказал Паркер. «По-видимому, у меня действительно не хватает храбрости на что-то главное, что я должен был бы сделать в нынешнем положении», — проговорил Блэкборн. «Что-то, что могло бы стать самым главным в моей жизни. Но я чувствую это. Оно ускользает от меня всякий раз, когда нужно подумать до конца. Может быть, вы подразумеваете заявление о желании стать коммунистом?» С издевательским смешком спросил Август. Некоторое время Блэкборд смотрел на него удивленно. «Нет», — сказал он, наконец, — «еще не это. Но неужели вы не понимаете, что если бы к тому, что они пустили в ход сейчас, этот свой план борьбы засухой и обводнение огромных первобытных пустынь, прибавить мирное использование атомной энергии, лицо Вселенной изменилось бы так, как не мечтал ни один самый смелый утопист». — А мы с вами, по вашему собственному уверению, болтались бы на перекладине? — спросил Винер. — Вы, разумеется, — ответил старик. — А что касается меня, я еще не знаю. — Воображаете, что вы отдали бы то, что еще осталось полезного у вас в голове, русским? — Зачем это им? У них есть свои головы, не уже моей. — Не улизнете, милейший коллега, — не слушая его, — проговорил Винер. — Нет. И, хихикнув, полушепотом добавил. Разные бывают самоубийства, герр профессор. Разные. Вы такой же гангстер, как остальные, с презрением сказал Блэкборн. Но я не умру ни от своей пули, ни от вашей. Я хочу видеть, как зайдут эти новые сады там у русских, и должен сказать, что меня чертовски занимает пшеница Лысенко, и это меня занимает. Вот как? Это вас занимает? злобно воскликнул Винер. А я за свой счет поставил бы памятник тому, кто сравнял бы с землёю и эти их сады вообще всё, что русский успеет сделать в этой своей России? — Вы омерзительны, — с отвращением передёргивая плечами сказал старик. — И не воображаете же вы в самом деле, что те, кому вы угрожаете, бросят вам в ответ букет роз? — Чёрт с два, черт с два. Роу сделал несколько не очень твёрдых шагов, но вернулся к столу и тяжело упал в кресло. — Кажется, «Вы не на трусов напали», — проговорил старый физик. «И вообще, господа, должен вам сказать, когда есть кому ободрить людей, есть кому открыть им глаза на истинную ценность всех этих жупелов, люди становятся вовсе уже не такими пугливыми, как бы вам хотелось. Вспомните-ка хорошенько о том, что сопротивление невозможно», — болтали уже тогда, когда появился пулемет. а потом пытались запугать противника газами, танками. Нервы человека выдержали все. «Давайте-ка попробуем себе представить первый день атомной свалки», — сказал Роу. «Пусть-ка генерал нарисует нам эту картину». Шверер с готовностью поднялся и, клюнув носом в воздух в сторону Паркера, быстро проговорил. «Я беру на себя смелость подтвердить заявление, сделанное тут господином доктором фон Виннером». А принципиальное отличие будущей войны от всех предыдущих это будет, если мне позволено так выразиться, война нового типа. Её точное планирование мы начнем в тот день, когда наука скажет, что справилась с задачей столь же молниеносной переброски десантных войск, с какой мы сможем завтра посылать атомные снаряды. Какая ерунда, пробормотал Блэкборн себе под нос, но Шверр услышал и растерянно умолк, глядя на англичанина. Тот сидел, опустив голову, насцепленные пальцы и закрыв глаза. Тогда Шверер, сердито клюнув воздух в его сторону, и с еще большей убежденностью продолжал. «Без такой переброски войск не может идти речь о единственно разумной и, позвольте мне так выразиться, рентабельной войне». «Как вы сказали, — перебил его Блэкборн, — рентабельная война?» «Да, именно так я сказал и так хотел сказать». Шверер быстро сдернул с носа очки и повернулся к физику. Тот опустил руки и посмотрел в лицо генералу. «Рентабельная война!» — в раздумье повторил он. «Это вы с точки зрения затрат, что ли?» Шверер с засадой взмахнул очками, как будто намеваясь бросить ими в англичанина. «Причем тут затраты!» — крикнул он. «Любая стоимость любой войны должна быть оплачена побежденными. Но с кого мы будем получать, если территория побежденного государства...» будет превращена в пустыню, а его население истреблено. «Не это интересует нас, когда речь идет о пространствах, находящихся в орбите коммунизма», заметил Паркер. Швейрер снова был раздраженно взмахнул очками, но тут же удержал руку, сделал почтительный полупоклон в сторону американца и торопливо оседлал нос очками. «В последней войне военное счастье оказалось не на нашей стороне», — проговорил он, — и поверх очков посмотрел сначала на Роу, потом на Паркера. «Позвольте мне быть откровенным, нас не устроит тот мир, который вы нам готовите». «А вы уже знаете, что мы вам готовим?» — иронически спросил Паркер. «Господь Бог не лишил нас разума», — ответил Шверер. «Мы понимаем, что значит быть побежденными такими деловыми людьми, как вы. Именно поэтому мы думаем уже сейчас о том, как сделать следующую войну рентабельной». — Я уже сказал, — перебил его Паркер, — нас это не занимает. — А нас очень, очень занимает. Мы не желаем превращать в прах всю собственную добычу, — раздраженно крикнул Шверер. — Как вы уверены, что она вам достанется? — с прежней насмешливостью проговорил американец. — Уверенность, достойная похвалы, — заметил отец Август. — Война, которую мы будем вести для вас, должна быть оплачена, — сказал Шверер. — Разве мы возражаем? — Паркер поднял брови. — И значит, будущий мир должен быть настолько рентабельным для нас всех, чтобы окупить и ту будущую, и эту прошедшую войну. — Что ж, — покровительственно проговорил Паркер, — бухгалтерия правильная. С этими словами Паркер поднялся и, отойдя к столику с бутылками, стал приготовлять себе коктейль. Шверер умолк. Ведь он говорил именно для этого американца. В нем швеер видел представителя единственной силы способной дать немецким генералам средства на осуществление их новых военных планов и не только способный дать но желающий дать и дающий швера не особенно интересовало мнение венера так как он знал этот социал-демократический капиталист только делает вид будто поднялся до высот обеспечивающих ему независимость швеер отлично понимал что теперь winnerнер находится в такой же зависимости от американских генералов и капиталистов, в какой когда-то находился от генералов немецких и будет также покорно исполнять все их приказы, как когда-то выполнял его собственные Шверрра указания. Нет ни не Винер интересовал его в этом обществе, и уж во всяком случае не отец Август. Хотя Шверрр отлично помнил, что именно этот представитель Ватикана сунул ему первую лепту святого престола, на алтарь бога будущей войны. Но он также хорошо помнил и то, что лепто это было в долларах. Роу Шверр из подлобья посмотрел на пьяного англичанина. Нет, эта фигура не внушала Шверрру ни доверия, ни страха. Шверрр угадывал, что Роу и сам смотрит на Паркера глазами неудачливого и обедневшего соперника. Этому дряхлеющему представителю дряхлеющей империи Уже никогда не придется полной горстью разбрасывать Саверины от Константинополя до Токио, всякому, кто согласен стать ее цепным псом. Нет, тут ждать нечего. Паркер, Паркер, вот чью сторону нужно смотреть со всей преданностью, какой способны изобразить глаза швера Паркер, вот чью сторону стоит гнуть неподатливую спину. Паркер, вот для кого тут стоит говорить. И Шверер... Терпеливо ждал, когда американец болтает свой коктейль. Генерал делал вид, будто старательно протирает очки, как будто для того, чтобы говорить, ему нужны были особенно чистые стекла. А Паркер, между тем, приготовив питье, вернулся к столу и, не обращая внимания на то, что Шверер уже открыл рот для продолжения прерванной мысли, заговорил сам. «Мне нравится ваша бухгалтерия, Шверер». «Да, нравится. победа должна купить для нас обе войны», прошлую и будущую. Он сделал глоток коктейля. «Но мне не нравится, что вы смотрите на плоды победы как на нечто, принадлежащее вам. Мы это заработаем. Заработаем кровью», — почтительно пролепетал генерал. «За кровь немцев мы заплатим», — важно сказал Паркер. «Но не воображайте, будто она стоит так уж дорого. Пожалуйста, попробуйте продать ее кому-нибудь другому». а ага, купцов не видно. Вот в этом-то и дело». Никто, кроме нас, ее не купит, и никто, кроме нас, не способен заплатить вам за нее ни цента. Ведь ценой некоторые оттяжки, необходимые на дополнительную работу, и мы можем подготовить себе солдат по гораздо более дешевой цене, чем ваши. «Таких послушных солдат, как наши, вы не получите нигде», — с гордостью проговорил Шверер. «А разве мы этого не ценим? Кто еще на нашем месте содержал бы вас всех?» от фельдмаршалов до последнего рядового, не имея уверенности, что вы понадобитесь. Если наши солдаты не понадобятся вам, мы сами пустим их в дело. Но-но, не так прытко. Вон там холодный сифон. И Паркер насмешливо ткнул пальцем в сторону пузатой бутылки. Что вы без нас? Танк без бензина, пушка без пороха, — поддакнул ему отец Август. — Так я повторяю, мы ценим ваш товар, — продолжал Паркер. бывалые, хорошо тренированные, вымуштрованные головорезы, таких сразу не подготовишь ни из французов, ни из испанцев, ни даже из цветных, которых мы можем в любое время получить у любого индийского князька столько, сколько нам будет нужно. Теперь блэкфор был рад, что не ушел сразу же, а остался. стоило услышать собственными ушами весь этот откровенный бред преступников. он решил, что вытерпит до конца. Такие возможности бывают нечасто. Услышав последние слова Паркера и желая его подзадорить, старый ученый сказал, — Положим, эти времена прошли. — Вот уже это мне не нравится, — укоризненно проговорил в его сторону Роу. — Оставим это, — сказал Паркер. — Не в этом сейчас дело. Я ведь хотел только сказать, что вам, Шверер, следует знать. Мы поим вас, кормим, вооружаем вас и даже дадим вам возможность воевать — «Вовсе не во имя того, чтобы вернуть все, что потеряли вы. Работать вы будете на нас. Мы тоже хотим получить плоды, когда дерево будет повалено». «Боже мой, как это характерно для всех вас!» — воскликнул физик. «Чтобы получить яблоко, срубить яблоню. В этой психологии вся ваша природа». «Отличная природа, мистер Блэкборн, самодовольно возразил Паркер. «Шверер со мною согласится. Но я еще раз должен сказать...» Мы понимаем это яблоко довольно широко. Поход против Советского Союза — вот наша цель. Но именно потому, что нам нужно все, чем он владеет, чем может владеть. Все его земли, все недра, все богатства страны. Не воображайте, что мы глупее вашего Геринга. У нас тоже есть своя зеленая папка. «Святое чувство, законное чувство», — одобрительно проговорил отец Август. Считая, что он должен положить конец всяким кривотолкам, Швейрер крикнул Паркеру, пользуясь минутным молчанием. «Клянусь вам, никто не ненавидит русских так, как мы, и среди нас никто так, как я». «Что ж, это хорошо», — одобрительно отозвался американец. Ободренный Швейрер пояснил. «Вы поймете меня, если вспомните, сколько раз мы испили из-за русских чашу позора поражения». «Сколько раз на протяжении веков нашей вражды со славянством! Этого нельзя больше выносить, этому должен быть положен конец!» Голос Швейрера перешел в злобный визг. «Россия должна быть уничтожена как государство!» «Иначе она может снова и снова побить вас?» — насмешливо спросил Блэкборн. Генерал Гневе швырнул очки на стол. «Конец!» — в бешенстве крикнул он. «Уничтожение! Полное уничтожение!» и, переведя дыхание, сдержанно сказал Паркеру. «Тогда мы спокойно поделим наследство славян», — подумал и веско добавил. «Всех славян». Паркер рассмеялся. «Поделим?» — он в сомнении покачал головой. «Вы удивительно неточны сегодня в терминологии, Шверер». Шверер пропустил насмешку мимо ушей и, стараясь говорить так, чтобы каждое слово его доходило именно до сидящего дальше всех Паркера, сказал... Именно в силу нашей заинтересованности в трофеях, будь то земли, капиталы или живые люди, я и настаиваю, такое сильнодействующее оружие, о котором мы тут говорим, должно применяться лишь в том случае, если мы получим возможность молниеносно, первыми ударами сломив волю врага к сопротивлению, столь же молниеносно забросить на его землю наши войска, чтобы закрепить результат первого удара. Такова наша логика». — Логика разбойников! — воскликнул Бэкборн. Роу звонко шлепнул себя по колену и весело крикнул. — А ведь генерал прав, честное слово, прав. Целью мясника всегда было убить вала, чтобы воспользоваться его мясом. А тут ему предлагают испепелить тушу и вместо бифштексов получить какие-то мускулы, сдобренные соусом морального удовлетворения. Ни то, ни другое не может утолить даже самого скромного аппетита. Шверер взглянул на Роу с благодарностью. «Именно это, милостивые государи, я и хотел сказать». Блэкборн движением руки заставил замолчать открывшую было рот Виннера. «Отвратительно нелепо, даже смешно то, что все вы говорите. Рассуждаете вы, как люди, лишенные всякого опыта, и не думающие ни о самих себе, ни о тех, кто считает вас стоящими на страже их интересов». Винер возмущенно пожал плечами, Паркер засмеялся. Отец Август вызывающе скривил губы. Швейрер застыл с выражением удивления на лице и с очками, зажатыми вытянутой руке. Но тут проговорил Роу. «Блэкборн прав. Это очень плохо, но он прав». «Я знаю, что прав», — с достоинством и полной уверенностью сказал Блэкборн. «Разве может быть не прав человек, говорящий от имени английских ученых, инженеров, всех лучших людей интеллектуального труда? Вы скажите мне...» что «Еще это не вся Англия?» «Конечно, вся Англия — это десятки миллионов простых людей. Я их недостаточно знаю, чтобы говорить за них, но думаю, что любой из них тут, на моем месте, доставил бы вам гораздо больше неприятностей, чем я». «Не может быть неправ человек, говорящий от лица многих простых англичан. А сегодня я говорю от их имени». «Не знаю, от имени каких англичан говорите вы?» — перебил винер но те англичане, которые уполномочили меня говорить, думают вовсе не так. — Вас уполномочили говорить англичане? — насмешливо спросил старик. Его мохнатые брови поднимались все выше. Винер выпятил буроду и старался говорить как можно внушительней. — Трижды. Я трижды ездил в Лондон по поручению нашей партии. — Вашей партии? — Блэкборн даже привстал от удивления. — Шайку лакеев-поджигателей войны вы называете партией? Борода винера поднялась еще выше как член руководства социал-демократической партии германии я трижды говорил с лидером лейбористов брови старого физика опустились он рассмеялся а винер продолжал приходя во все большее раздражение да да я встречался и с бевином и от своего и от их и утверждаю у нас нет расхождений ни в чем ни в чем в этом я вам верю подавляя смех, сказал Блэкборн. «Я еще не все понимаю в политике. Это заметно», — со злостью бросил отец Август, но физик только досадливо отмахнулся от него, как от назойливой мухи, и продолжал. «Но кое в чем, я уже разбираюсь и могу понять, что либористы в Англии примерно то же, что шумахер тут у вас, что наследники Блюма во Франции, что сарагат в Италии. Насколько мне помнится, таких господ называют социал-империалистами». Блэкборн засмеялся. «Довольно точное определение». «Клевета налейбористов», — крикнул Винер. «Они величайшие альтруисты в международном понимании. Для них не существует даже национальных интересов Англии». «Это-то и ужасно», — парировал Блэкборн. «Там, где речь идет об интересах всего мира. Американского мира?» При заключении Союза Пяти Государств Бевин решительно заявил, — не унимался Винер, — что народы должны пожертвовать национальными интересами в пользу общего блага. Поскольку это благо измеряется доходами 60 семейств Америки, 200 семейств Франции и нескольких десятков британской династии монополистов, так вы понимаете общее благо? Я уже не могу понимать его так. Не могу. Я вырос. «Сожалею, что вы не добрый католик», — проговорил с Август. «А то бы я помог вашему отлучению от церкви». — Послушайте, старина! — коснеющим языком крикнул Роу-физику. — Не забирайтесь в дебри социологии. Мы отвлеклись от темы. — Бомба? Вот о чем стоит говорить. Бомба? — Довольно, — безапелляционно заявил Август. Надоело. — Я еще не все сказал, — настойчиво продолжал физик. — Не безумие ли? Действительно воображать, будто половина человечества, живущая между Эльбой и Тихим океаном, ждет ваших бомб, и ничего не изобрела для защиты от них. Начиная такую войну, вы обречете и свою собственную страну на опустошение, не только потому, что русские должны будут ответить двойным ударом на удар, а силу их контрударов мы с вами уже видели на опыте Германии. Так я говорю, они будут защищаться не только потому, что сохранят крепкие нервы и материальные средства для обороны, а и потому, что вы вынудите их наступать. Ро внимательно слушал физика. Он стоял в в спину и хмуро оглядывал окружающих из подзвинутых бровей. У него был вид человека, припертого к стене, но готового защищаться. Физик, не обращая на него внимания, продолжал. «Кто бы из вас, англичане, французы, испанцы, не предоставил Янке возможность стрелять с их земли, они явятся, так сказать, участниками в деле и должны быть готовы к тому, что именно их-то в первую очередь и сотрут с лица земли ответные снаряды. Но зато, думаете вы, не пострадает ваш хозяин за океаном, до него, мол, трудно дотянуться. Неправда, и он не вылезет из воды сухим, доберутся и до него. В общем же, вопрос ясен. Участь того, кто нападает, и участь того, с чьей земли произведут нападение, не будет отличаться от участи жертвы нападения. Заметив протестующий жест Виннера, Блэкборн повысил голос. «Только последний осел может вобра...» «Вы пророчите пат?» — с усмешкой перебил Паркер и покачал головой. «Пата не будет». «Пата действительно не будет», — отвечал Блэкборн. кое кто из вас, может быть, слышал имя Герберта Уэллса». Заметив удивленные взгляды, он пояснил. «Был такой писатель у нас в Англии. Так вот, под конец жизни...» он написал трактат под названием «Мысль у предела». В этом трактате он отрицал свою прежнюю точку зрения, высказанную в нескольких романах, будто несмотря на безумие, взаимоистребление, человечество сумеет найти дорогу к будущему более светлому, нежели настоящее его. «Мысль у предела» утверждает, что результатом атомного побоища будет хаос и вечная тьма. Человечество умрет, и земной шар порастет бурьяном, если бурьяна удастся пробиться сквозь слой испепеленной земли и расплавленного камня. «Мы кончим войну во имя торжества нашего общества», — сказал отец Август. «Человечество вернется ко времени, когда раб был счастлив тем, что трудился на своего господина». Блэкборн пренебрежительно пожал плечами. «Вы не дали мне досказать. Я вовсе не разделяю мнение Уэллса». Никакого свето-представления, конечно, не произойдет. Усилия ваши приведут к тому, что война на той стадии, которая кажется вам высшей, окажется отрицанием себя самой. Она станет бессмыслицей. Вы получите мат. — Ну, это уж слишком, — крикнул сразу несколько человек. — Валяйте, старина, — пьяно пробормотал роу. Как это не смешно. Но, на мой взгляд, даже если вам удастся зажечь атомную войну, во что я не верю. Вы получите мат не только от русских, — сказал Блэкборн, — но и от американцев, от англичан, от французов и немцев. Да, именно так. Из рабочих кварталов Ист-Энда и Веддинга. Из Клиши и Ист-Сайда придет вам конец, — он оглядел удивленно молчавших слушателей. — Можно подумать, что вы меня не поняли. К сожалению, — медленно процедил сквозь зубы отец Август, Мы вас отлично поняли. Винер, срываясь на злобный визг крикнул. Пусть американцы усеют атомными установками всю Германию. Пусть разрушат всю Европу. Это лучше того, что пророчите вы, Блэкборн. И вы думаете тоже спастись по ту сторону океана? Повысив голос, спросил его Блэкборн. Не выйдет, доктор, не выйдет. Вы и есть тот нож, которым американский Шейлок хочет вырезать кусок нашего мяса. он внезапно умолк и потер лоб. Впрочем, это частность, это наши с ними счеты, англичан с Америкой, миллионов простых англичан с шестью-десятью семействами уолл -стрита. И дел даже не в этих счетах, и даже не в вас. При этих словах в голосе старого ученого звучало такое негодование и презрение такой силы, что слушатели один за другим помимо своей воли поднялись из-за стола и стояли теперь, Одни с растерянными, другие с сердито сосредоточенными лицами. Разумеется, вопрос стоит гораздо шире и гораздо страшнее, чем наши с вами счеты. Вы вооружили Гитлера, на вас кровь миллионов. Вы хотите повторения? Его не будет. Клянусь жизнью, не будет. Кровь первой же жертвы заставила бы массы схватить вас как преступников, и вы подохли бы от животного страха, прежде чем на вашу шею накинули бы петлю». Я презираю вас так, как только в силах презирать человек. Презираю. Блэкборн круто повернулся и, не оглядываясь, вышел. Среди настороженной тишины, воцарившейся в комнате, послышались шаркающие шаги Роу. Пытаясь держаться прямо, он направился к Паркеру. Его затуманенный спиртом мозг уже отказывался держать волю в обычном повиновении. Звериная ненависть и бессильная зависть — Заливали сознание Роу, некогда хозяин полумира, англичанин, был уже почти на побегушках у этого паршивого фабриканта жевательной резинки, евший из-за окна, чтобы вырвать у него из горла самые жирные куски. Приблизившись к паркеру и широко расставив ноги, чтобы придать устойчивость своему покачивающемуся телу, Роу хрипло крикнул: "Жаль. Очень жаль, что старик смылся. А то бы я сказал ему, кто он такой". Роу, угрожающе взмахнул рукою вслед удалившемуся блэкберну, и это движение едва не стоило ему потери равновесия. «Да с черт побери! и отметаю всю эту болтовню, она не для меня. И черт его дери, и, и вас всех вместе с ним!» Роу топнул ногой и ударил себя в грудь. «Права или не права, но это моя страна, и будь я проклят, если обменяю текущий счет в английском банке на омлет из яичного порошка». Американский Шейлок. Он испортил нам всю лавочку, так пусть убирается к черту. Без него мы тут справлялись со своими делами. Англия была Англией, а не посадочной площадкой для летающих крепостей. У этой чертовой Германии тоже было место под солнцем. С ней мы кое-как поделили бы и колонии, и все прочее. А заокеанскому Шейлоку захотелось и Германии, и Англии, и наших колоний. Не выйдет... Вот с чем господин Шейлок вернется к себе. Роу выдернул руку из кармана и показал Паркеру кукиш. И пусть уходит, пока не поздно. Мы еще не выпрянули свои зубы за борт, как вам хотелось бы этого. Мы еще не разучились кусаться. А у бульдога мертвая хватка. Никто не обратил внимания на замечание сквозь зубы, брошенное священником в сторону Паркера. Пьяный болтает то, что думает трезвый. Согласно кивнув, Паркер встал и, медленно приблизившись к Роу, вынул руки из карманов. Только теперь, поналившимся кровью мутным глазам американца, можно было видеть, что он тоже пьян. — Эй, бросьте, старина, храбрится! — крикнул ему Роу. — Мы тут, в Старом Свете, тоже не забыли, что такое сжатые кулаки. И он, продолжая опираться о стенку, сделал усилие принять позицию боксера. — Сказать вам откровенно, джентльмены, все мы очутились в положении охотника — поймавшего медведя за хвост. Держать тошно, а отпустить страшно. Удар паркеровского кулака угодил Роу в челюсть. Громко лязнули зубы, голова глухо стукнулась о стену, и Роу повалился на пол. — Вполне закономерный конец, — спокойно проговорил отец Август. Роу неожиданно приподнялся с пола и, с трудом шевеляв спухшими губами, хихикая забормотал. «На этот раз я согласен с вами, святой отец. Каждый из нас получит то, что ему определено». Он сплюнул скопившуюся во рту кровь. «В одной Европе их уже по крайней мере 500 миллионов, да, вероятно, вдвое больше в Азии. Полтора миллиарда. Полтора миллиарда, господа. Каждый из них только плюнет по разу, и мы захлебнемся в этих плевках». На следующий день Блэкборн, спустившись к завтраку в ресторан своей гостиницы, как всегда в одиночестве, выпил кофе. Просматривая немецкую газету, Блэкборн дошел до полицейской хроники на последней странице, и тут он едва не пропустил заметку под заголовком «Утопленник в канализации». Сегодня на рассвете в канализационном тоннеле был обнаружен труп человека, утонувшего в нечистотах. В медицинской экспертизой установлено, что перед смертью утопленник находился в состоянии сильного опьянения. При нем найдена визитная карточка на имя журналиста у Инфреда Ру. Блэкборн с отвращением отбросил газету.